Как одеваться для спорта. История спортивной моды. Современный спорт, то, что мы привыкли называть этим словом, возникает в XIX веке. Безусловно, и раньше существовали занятия, которые можно отнести к активностям спортивного типа. Например, бокс, верховая езда, охота, разные виды игр, похожих, например, на теннис. Некоторые исследователи относят туда же, например, и рыцарские турниры. Все эти занятия уже требовали специальных навыков и специального снаряжения, так что при желании историю спортивной моды в широком смысле можно начинать еще в Средневековье. Но в XIX веке все это выходит на совершенно новый уровень. Активный отдых входит в моду, а спорт превращается в популярный способ проводить время. Историк Джон Лоуэрсон назвал этот феномен «великой спортивной манией», которая постепенно охватила многие страны. Другой исследователь, Жорж Вигарелла, в своей книге «История тела» отмечает, что в то время тренировать тело до такой степени больше, чем когда-либо, означало вступать в современность. К концу XIX века заметно увеличилось и число предлагаемых человеку видов спорта и физических упражнений. Именно в это время появляются более-менее единые общепринятые правила в футболе и теннисе, в конце XIX века изобретают баскетбол, как вид спорта для школ, которым можно заниматься в залах в зимнее время, на замену скучной гимнастики. Историк Алин гудман также отмечает, что важной чертой современного спорта, который активно проявляется именно в XIX веке, является стремление к рационализации и унификации стандартов, правил, размеров, площадок. Это позволило ввести систему универсальных подсчетов, начать учитывать рекорды. Кроме того, это привело к возникновению правил и традиций, касающихся спортивной одежды. Экипировка и инвентарь стали важным инструментом освоения той или иной игры или того или иного вида активного досуга. не случайно рекомендации по выбору одежды и обуви мы найдем практически в любом руководстве для начинающих спортсменов. В то же время начинает формироваться привычная нам система спортивных соревнований. В 1896 году по инициативе французского общественного деятеля Пьера де Кобертена проходят первые в современной истории Олимпийские игры. Декубертен полагал, что международные соревнования, где атлеты будут представлять свою страну, мотивируют людей активнее заниматься спортом, и это благоприятно скажется на их физическом здоровье и моральном облике. Со временем Олимпийские игры станут одним из самых крупных спортивных событий мира и важным двигателем для спортивной моды. Как писали об Олимпиаде в советском журнале Мода и Спорт, этот важный международный праздник оставляет след в общественной жизни всех стран и, конечно, в моде. Таким образом, к концу XIX века люди могли заниматься самыми разными видами гимнастики, теннисом, футболом, лёгкой атлетикой, велосипедным спортом, водными или зимними видами спорта, альпинизмом и многим другим. Как это сказалось на их гардеробе? Новый спорт XIX века требовал и нового костюма. Традиционно европейский костюм привилегированных сословий и шире костюм западного мира вообще довольно сильно дисциплинировал тело, требовал держать его под контролем, ограничивал многие жесты и их амплитуду и был не слишком приспособлен для активного движения. Достаточно вспомнить такие его элементы, как тугие воротнички, корсеты, костюмы, требующие держать осанку и многое другое. Поэтому обычная одежда того времени для активных занятий спортом не годилась, она нуждалась в адаптации. И такая адаптация произошла. Прежде всего, эти новые формы одежды имели более простой крой, были более просторными, Костюм для спорта в целом включал в себя меньшее число предметов и закрывал меньше тела. Например, на Олимпийских играх уже в начале 20 века существовало правило, что соревновательная экипировка в большинстве видов спорта должна иметь короткие рукава и короткие штанины. Есть замечательная история о мексиканском почтальоне, который решил поучаствовать в марафоне на Олимпийских играх 1904 года. Он приехал к месту соревнований в той одежде, которую, видимо, и носил обычно – Но она не соответствовала тогдашним правилам, поскольку рукава и штанины были длинными, и по легенде старт соревнований задержали, пока другие участники помогали почтальону привести его костюм в соответствие с правилами. В музее всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета в Имблдоне можно увидеть и даже примерить копии предметов одежды для тенниса из натуральной шерсти и хлопка, которые использовались в первой половине XX века. Если взять эти вещи в руки, можно убедиться, что они намного тяжелее той спортивной экипировки, к которой мы привыкли сегодня. Надо также учитывать, что одежда из натуральных тканей и кожаная обувь становились заметно тяжелее, когда намокали от пота и воды. Например, футбольные бутсы старого типа из плотной кожи сами по себе весили от 500 грамм, а после игры на влажном поле могли тянуть и на целый килограмм. Этот лишний вес создавал, соответственно, лишнюю нагрузку на тело. Знаменитая художница авангарда Варвара Степанова в программной статье о проза одежде 1923 года сформулировала следующие требования к спортивной экипировки минимум одежды, простые конструктивные решения и никаких сложных застежек. В целом, во второй половине XIX-XX веке производители спортивной одежды и обуви будут решать две основные задачи – уменьшение веса экипировки и увеличение возможной амплитуды движений. Достичь этого помогали новые современные материалы и специфический покрой. Для сравнения, наиболее легкий из современных футбольных бутс весит всего 99 граммов. Большую роль здесь сыграли технические изобретения, например, метод вулканизации резины, изобретенный в 1840-е годы. Он подарил миру такие вещи, как велосипедные шины и подошвы для спортивной обуви. Новые синтетические ткани позволили, например, выводить пот и охлаждать тело, или наоборот, сохранять тепло и согревать. При этом сами вещи не становятся более тяжелыми. Со временем у спортивной экипировки появится и еще одна важная функция – защитная. Например, обувь для спорта быстро приобретает специфические конструктивные особенности. Усилители конструкции верха или подошвы, дополнение вроде шипов и защитных накладок на разные части стопы, особый рисунок подошв. В 20 веке появляется очень влиятельная идея превентивной медицины, когда проблему нужно не лечить после появления, а стараться предотвратить. Ее хорошо иллюстрирует пример обуви для бега на длинной дистанции. Например, для нас совершенно естественно ждать от беговой обуви, что она, по крайней мере в идеале, будет защищать ноги от таких неприятных вещей, как пронация, супинация или проблемы с коленными суставами. Так спортивная одежда стала ассоциироваться с удобством и неформальным контекстом. На самом деле, конечно, далеко не любая спортивная экипировка удобна в привычном нам понимании. Например, этого нельзя сказать о современных плавательных комбинезонах, которые сжимают тело наподобие корсета. Но в целом определение «спортивная одежда» или «спортивный стиль» сегодня чаще всего подразумевает именно нечто удобное, по крайней мере, они отсылают к идее удобства. Кроме того, существует еще огромное поле одежды спортивного типа, то есть обычной, удобной повседневной одежды, снабженной, например, продуманными застежками или карманами. В 1998 году в музее Метрополитен прошла выставка под названием «Американская изобретательность. Спортивная одежда 1930-1970-х годов». Можно посмотреть каталог этой выставки и увидеть, например, что термином «спортсвэр» кураторы обозначают практичные повседневные платья, достаточно простого покроя. Это не значит, что в них предполагается тренироваться или заниматься каким-то видом спорта. Просто такая одежда удобна, практична, позволяет одеваться самостоятельно, без горничных, и лишена театральности так называемой высокой моды. Конечно, нужно оговориться, что история женской спортивной одежды имеет свои особенности. Те эксперименты и нововведения в костюме, которые довольно легко приживались в мужском спортивном гардеробе, в женские пробивались гораздо дольше и с гораздо большим трудом. Спортивный бум второй половины 19 начала 20-го века затронул и женщин. Однако он же породил споры о том, стоит ли представительницам слабого пола вообще увлекаться тренировками. Противники новых практик часто апеллировали к медицине и психологии. Существовала точка зрения, что серьезные занятия могут нанести женщинам непоправимый физический ущерб, поскольку они слишком хрупкие. Кроме того, некоторые полагали, что свойственная спортивным состязаниям ожесточенная конкуренция по своей сути противна мягкой женской природе и способна непоправимо испортить характер. Все эти дискуссии напрямую повлияли на женскую спортивную моду. Историк Томас Тернер обращает внимание, что в викторианской Англии в эпоху садовых вечеринок большинство женщин одевались для игры в теннис так же, как они одевались бы для других летних светских событий, не связанных со спортом длинные юбки, тугие корсеты, турнюры, перчатки и шляпы. Если мужская теннисная обувь должна была быть гибкой и легкой и обеспечивать свободу движений, то женские теннисные туфли часто выпускались с непрактичным и совершенно бессмысленным с функциональной точки зрения каблуком. По многим функциональным параметрам, женская обувь для тенниса в викторианскую эпоху уступала мужской, например, была менее крепкой. Еще один важный сюжет в разговоре о спортивной моде – это эстетика спортивной одежды. Мы привыкли к тому, что спортивные вещи отличаются от повседневных. Они часто более яркие, с необычным контрастными сочетаниями цветов, часто с очевидным брендингом, заметным с большого расстояния. Например, традиционный дизайн кроссовок предполагает, что вы сразу и издали можете определить фирму-производителя по характерному фирменному знаку на боковой части. Эта специфическая эстетика начала формироваться довольно рано. Например, Варвара Степанова в уже упоминавшейся выше статье 23 года предлагала для спортивной одежды обязательные знаки различия между командами, то есть фирменные цвета или эмблемы, а также яркие и заметные колористические и декоративные решения, которые бы работали на больших пространствах. Думаю, многим хорошо знакомы эскизы художницы, изображающие экипировку для футбола или баскетбола. Они часто публикуются. Эти проекты демонстрируют узнаваемую эстетику и декоративные решения авангарда, например, яркие контрасты и любовь к геометрическим мотивам. Степанова как будто предчувствовала тот магистральный путь, по которому в 20 веке пойдет дизайн спортивной экипировки. Заметность будет одним из самых важных требований к одежде спортсменов для больших спортивных соревнований. Произошло это во многом под влиянием телевидения, которое диктовало свои требования к спорту. И эта эстетика перейдет из большого спорта в спорт любительский. Специфическая визуальная эстетика спортивной обуви активно развивается после Второй мировой войны. Если раньше многие производители спортивных товаров отдавали предпочтение неброским, респектабельным цветам вроде черного, коричневого или бежевого, то теперь они чаще выбирали яркие оттенки искусственных красителей и их сочетания. Например, Ади Даслер, основатель компании adidas считал, что спортивную обувь не обязана походить на повседневную, и эти его убеждения определили специфику дизайна продукции его фирмы. Говорят, что только под давлением специалистов по продажам Даслер соглашался выпускать обувь более сдержанных расцветок, например, коричневую, которую простым покупателям было бы проще сочетать, например, с брюками. А поскольку долгие годы компания Даслера задавала моду на рынке спортивных товаров, Ставку на яркость сделали и ее конкуренты. Такой подход на самом деле имел много практических преимуществ. Большие спортивные события вроде Олимпийских игр, особенно после появления телевидения, требовали яркой картинки. А экипировка атлетов должна была обращать на себя внимание. Кроме того, с течением времени появилось убеждение, что экипировка спортсменов должна указывать на их национальную принадлежность, например, с помощью цветов национальных флагов а большинство флагов – это яркие контрастные оттенки и подчас нетривиальные их сочетания. Показательная история появления знаменитого фирменного знака «Адидас» – трех полосок на обуви. Сами по себе кожаные полоски по бокам спортивной обуви появились еще до Второй мировой войны. Это был чисто конструктивный элемент для укрепления наиболее уязвимых частей беговой обуви. И его использовали многие производители. Но традиционно полоски были одного цвета с самим ботинком, поэтому их было не видно – В компании Адидаслера придумали делать полоски контрастными, а число 3 выбрали как наиболее выигрышное с визуальной точки зрения. Это одна из версий. Но на эту тему существует несколько легенд и баек. Главному на тот момент конкуренту Адидас, компании Puma, которую основал родной брат Ади Рудольф, пришлось ответить и тоже придумать себе фирменный символ. А за двумя немецкими компаниями подтянулись и остальные. Специфическая эстетика спортивной экипировки может влиять на самые разные стороны жизни, например, на костюм супергероев и особенно супергероинь в комиксах. В частности, есть мнение, что именно под влиянием Бума на аэробику с ее характерной экипировкой в 1980-е годы «Чудо-женщина», а вслед за ней многие другие героини комиксов, лишилась юбки и облачилась в костюм, напоминающий купальник или боди. Этот образ нам хорошо знаком по многим голливудским экранизациям комиксов, где девушки с суперспособностями часто одеты подобным образом. Можно вспомнить, например, фильм «Люди Икс. Апокалипсис» и героиню Сайлок, которую играет актриса Оливия Манн. Но, как любое явление, яркая экстравагантная спортивная эстетика имеет и своих противников. Стиль, который симпатичен им, можно описать как ретро-спорт. Этот стиль чаще всего обращается к костюмным традициям 1920-1930-х х годов, в некоторых случаях 1950-х. И, как правило, имеет в виду те виды спорта, которые ассоциируются с привилегированным классом и буржуазными традициями, а также сопутствующим спортивной одеждой. Чаще всего речь идет о гольфе, теннисе, яхтенном спорте. Именно их, как образец, часто упоминают консервативные руководства по стилю. Например, знаменитая книга «Dress for Success», давшая имя целой модной философии. Настоящую спортивную одежду того времени сегодня мало кому придет в голову использовать для тренировок. Но этот стиль остается очень влиятельным в контексте повседневной моды, где более важной всегда является не функциональность, а эстетическая форма и те культурные значения, которые ей приписывают. На наше представление о спорте 20-30-х годов, безусловно, влияет традиция воспринимать эту эпоху как эталон респектабельной элегантности, а отдельные виды спорта – как синоним респектабельного досуга. И как в случае с любой ретро-модой, мы имеем в виду скорее идеализированную картину, когда все были изящными, загорелыми, носили в основном белый и воплощали, цитирую одно из описаний теннисистки Сюзан Ленглен, элегантность, гибкость, грацию, быстроту и силу. Исследователи называют это гламуризацией исторического периода. Сегодня белый в спорте, конечно, тоже носят, но уже мало где. Таким исключением является, например, уимблдонский теннисный турнир, где, по правилам, вся экипировка участников должна быть белой. В качестве исключения допускается лишь незначительная цветная отделка. Теннисная ретромода эксплуатирует обаяние эпохи и тоску по образу жизни, который является объективно недоступным нам в силу временной дистанции. Иконы спорта межвоенного периода воплощают для современных людей проверенную временем респектабельность, которую удобно адаптировать к современности. Это делает их в своем роде безупречным модным идеалом. Так эстетика ретроспорта становится альтернативой для тех, кому не нравится традиционная, яркая экстравагантная спортивная мода.